Глава 8. Большего абсурда я за всю свою жизнь представить бы не смог. Отвечаю. Стою, значит, на обшарпанной, богом забытой станции, неподалеку от трижды проклятых зеленух, откуда с трудом, но сбежал. Рядом на лавочке сидит мой родной отец в семнадцатилетнем возрасте и, открыв рот, только слюна не бежит, смотрит, как в нашу сторону струячит моя родная мать. По виду тоже где-то около 18 ей, точно. И при всем этом она же выходит та самая девица, по которой сохнет брат Жорика Милославского. Моя мать, которую я даже дома иначе как в брендовом платье или костюме никогда не видел. Которая в туалет выходила при полном боевом раскрасе. Которая любит дорогой французской шампанской под свежие устрицы. Вот она. Именно она сейчас, словно девочка видения, потому что протереть глаза хотелось очень сильно, шла по деревенской дороге, размахивая зажатой в руке сумкой, связанной из каких-то толстых ниток. Это настолько было нелепо, что я засмеялся. Сначала тихо, пытаясь внезапный порыв сдержать, а потом уже просто громко, во весь голос. И кассирша, и Сергей посмотрели на меня с большим сомнением, а я ржал, будто племенной жеребец, и не мог остановиться. Вот тебе и второй шанс, Денчик. Тебе. Именно тебе. Лично тебе. Так ведь я думал сначала. Типа, такой классный пацан был, что вселенная рассудила, нельзя этот мир без него оставлять. Пусть живет в 1980-м, лишь бы жил. И что в итоге оказывается? Шанс-то, походу, не столько мне. Какого-то черта это связано с родителями. Ну, потому что лезут они теперь, уж извиняюсь за примитивное сравнение, как тараканы со всех щелей. Я снова посмотрел на отца. Тот вообще завис таращась на приближающуюся Аллочку. Видимо, вот так и происходит любовь с первого взгляда. Хоть бы рот закрыл, а то сидит дурак дураком. Разучился дышать, бедолага? Ну да, конечно, имя родной матери я знаю прекрасно. Было бы странно, если бы его вдруг забыл, но, блин, Алла, да Алла! Мне ведь даже в голову не могло прийти, что она и есть та самая Алка, про которую рассказывала Машка. «Привет!» На нас с отцом она смотрела настороженно. «Доченька, ты представляешь, какое совпадение? Жорик! Вот он!» Кассирша ткнула в меня пальцем с таким восторгом, будто перед ней не пацан стоял, а новая спортивная тачка. Хотя в данном случае тетю быстрее обрадовала бы корова. «У них тут ценности другие, это я уже понял». «Он?» – Алочка посмотрела на меня внимательнее. «Мы с ней той ночью не встречались». «Насколько знаю, по крайней мере, Андрюха ничего подобного не рассказывал. Наверное, просто знала по его же рассказам, кто конкретно исполнял акробатические этюды возле их дома». «Он!» – выдохнула счастливой кассирша. «Вот, зову ребят на обед к нам, там окрошечка свеженькая». Сейчас Алка хлеба возьмет и пойдем. Да, Георгий, тетка, или по всему выходит родная бабушка, так сильно ущипнула меня за руку, намекая на согласие, что я чуть не взвыл. Ага, пойдем. Вообще и без нее бы, естественно, пошел. Нет, побежал бы, потому что мне до задницы было интересно, а что вообще происходит. Это первое. Второе, как разругалась Алочка с переростком. А третье, несомненно и однозначно, становилось понятно, расстаться с зеленухами в ближайшее время нам точно не придется. И главное, все покатилось будто снежный ком. Именно в момент, когда задумал смыться отсюда. Либо я действительно становлюсь параноиком, Либо вселенная решила тормознуть Жорика, чтобы он подприжал свои ягодицы и сидел в зеленухах, не дергался. «Ну, вы едите, я хлеб куплю и вернусь. У тебя же сейчас перерыв!» Аллочка задала вопрос матери, но покосилась на Серегу. Тот буквально не отрывал от нее взгляд, смотрел с таким восторгом, Будто перед ним не деревенская девчонка, а как минимум звезда экрана советского кинематографа. Я хотел добавить, что, судя по совсем не убившимся в дверях вокзала людям, перерыв у кассирши не сейчас, а сразу до завтра. Но подумал, юмора могут не оценить, поэтому промолчал. «Идем, ребятушки! Кстати, можете звать меня тетя Нина». Снова вырвался нервный смешок. Это прикол, который специально не придумаешь. Я, мой отец, моя, теоретически, бабка, родная мать и в то же время Жорик Милославский, который, казалось бы, уж точно во всей этой компании не пришей рукав. Но силами Светланочки Сергеевны оказался все же пришит. Понять бы еще, с какой стороны. А еще, честно говоря... Меня беспокоил момент возврата в Зеленухи. Уже становилось понятно, он, возврат, неизбежен. Однако уходил-то я как король, дверью хлопнул на все село, и что? Обратно виноватом ползти? Нет, не дождутся. Ушел как король и вернусь как король.